Пираты провожали меня не очень дружелюбными взглядами. Пройдя по берегу залива, мы обогнули скалу и по пологому зеленому скату стали взбираться на вершину. Воздух был свежий и живительный. Дышалось как-то особенно легко и свободно. Вид отсюда открывался великолепный. Я совершенно забыл обо всем. Вдруг доктор коснулся моего плеча и указал в сторону первой пещеры, где я увидел пришвартованное к боковой скале знаменитое безымянное судно. Вот она, наша гордость. Орудие нашей власти и могущества. Восторженно воскликнул он. Разве оно не великолепно? не лучше всякого другого когда-либо существовавшего судна. Есть ли где-либо в мире другое ему подобное? Без него мы были бы жалкие и беспомощны, как дети, были бы жертвы нищеты, законов и общества, а с ним мы смело попираем их и гордо шлем вызов в целому свету. Что же тут удивительного, что мы любим это судно? как дорогое живое существо. Он говорил так искренне, так горячо, словно фанатики или влюбленным. И действительно, ничего более прекрасного, как по красоте линии, так и по блеску драгоценного металла, я никогда не видел. Даже на меня это судно производило чарующее впечатление. Оно сделано из высшего качества фосфористой бронзы, продолжал между тем доктор Розен. Лучшего материала для постройки судна не существует и не может существовать. Но зато оно стоит миллионы, и только Блек мог осуществить такой сказочный сон, как наше судно. Я слушал, а между тем мой взор устремился на синевший вдали Атлантический океан, и мысли мои уносились далеко-далеко к Родрику и Мэри, напоминая о том, «Как мало у меня надежды когда-либо увидеть их!» А доктор все не спускал глаз с золотого судна. «Смотрите», — говорил он, — «видите, мы нагружаем его углем, хотя оно может обходиться и без него, оно отапливается газом». Капитан Блек избрал своим убежищем в Гренландию именно потому, это единственная почти ненаселенная страна, где можно добывать уголь, правда? Но он несколько низшего качества, чем атрацит, который мы привыкли употреблять. Тем не менее, и он является весьма драгоценным, когда другого добыть нельзя. Мы загружаем судно на всякий случай, если вдруг капитан решит выйти в море до окончания этой зимы. Это, конечно, будет главным образом зависеть От наших друзей в Европе. Мы их попугали. Пусть же поуспокоятся немного. А кто вас работает в угольных шахтах? Спросил я. Наши гости. Усмехнулся доктор. Честные английские моряки, суда которых погибали на полпути от места назначения. Мы предложили им на выбор. Работать в родниках? или же жить свободно среди льдов и снегов. Но как они могут жить при таких условиях? Жить? Усмехнулся доктор. Да они и мрут, как мухи. Я, как вижу, попал в шайку самых отъявленных мерзавцев и негодяев. Воскликнул я, возмущенный до глубины души. Почему не сказать «в садом»? настоящих дьяволов, спокойно, с прежней усмешкой заметил доктор. Это было бы приличнее, но вы все забываете, что сами явились сюда непрошенным. И теперь вам волей-неволей приходится оставаться с нами. При этом он рассмеялся так цинично, что я не выдержал и с нескрываемым презрением отвернулся от него. Осборд Как будто прочел мою мысль на лице, когда я, глядя на далеккий океан, всей душой призывал свободу, зная, что только оттуда и могла она прийти ко мне.